Медицина выходит на авансцену. В XIX веке профессиональная медицина наконец вступила в свои права и объявила компульсии и многое другое, что прежде считалось заботой священнослужителей, своей вотчиной. Французские врачи первыми признали компульсии болезнью, не связанной с религией. И медицинские описания компульсивного поведения стали множиться, как грибы под дождем. Врачи только начали прорабатывать понятие безумия и спорили, являются ли компульсии волевым, интеллектуальным или эмоциональным расстройством. За немногими исключениями французские врачи на протяжении XVIII-XIX веков считали компульсии эмоциональным расстройством, а немецкие — нарушением интеллектуальной и волевой сферы. Первый медицинский отчет о компульсивном контроле принадлежит Жанну Этьену Доминику эскиролю врачу, предложившему термин «мономания». Сочетая врачебное чутье с зачаточными знаниями эпидемиологии, он описывал психические болезни и оценивал их распространенность точнее любого предшественника. Будучи врачом Парижской больницы Сальпетриер, Эскироль прославился своими усилиями по распространению более гуманных методов обращения с психически больными пациентами. И его труд 1838 года о душевных болезнях, рассматриваемых в медицинских, гигиенических и судебно-медицинских отношениях, считается первой современной работой по клинической психиатрии. Одна из его пациенток, голубоглазая мадемуазель Ф, 34 лет, страдала навязчивым состоянием, которое мы бы назвали компульсивным контролем. Она проводила много времени за сверкой бухгалтерских ведомостей и счетов, опасаясь допустить ошибку, заменить одну цифру другой и вследствие этого обсчитать покупателей, — писал Эскероль. Никакого явного безумия здесь не наблюдается, но для врача этого было достаточно, чтобы говорить о психическом нездоровье и интересном случае. У мадемуазель Ф., обратившейся за медицинской помощью в 1834 году, имелись и навязчивые страхи загрязнения. «Уход за собой обычно отнимал у нее полтора часа, а то и более трех часов, когда симптоматика обострялась», — зафиксировал эскироль. Прежде чем лечь спать, она очищает стопы 10 минут, чтобы удалить любую возможную нечистоту между пальцами или под ногтями. Затем она переворачивает ночные туфли, встряхивает их и передает горничной, чтобы та после тщательного обследования подтвердила, что в них не завалилось ничего ценного. Волосы огромное количество раз прочесываются гребнем с той же целью. Каждый предмет ее туалета многократно подвергается излишне тщательному изучению, исследуется всеми возможными способами, по всем складочкам и оборкам, и энергично перетряхивается. Если по какой-либо причине эти меры не предпринимаются, она целый день не ведает покоя. Как и современные пациенты с ОКР, мадмуазель Ф. отмечал врач, отдаёт себе отчёт в своём состоянии, сознаёт нелепость своих опасений и абсурдность предосторожностей. Эскероль диагностировал непроизвольную, неодолимую и инстинктивную деятельность, приковывавшую несчастную к поступкам которые не порождались ни мыслью, ни эмоцией, и которые воля не могла подавить. К этому времени самыми частыми стали компульсии, связанные с чистотой и контролем, причиной чему послужило распространение микробной теории заболеваний. Компульсивный контроль питался стремлением к безопасности в собственном доме, особенно на волне массового внедрения бытовых удобств, в частности кухонных плит, использование которых было сопряжено с определенными рисками. «Беспокойство как таковое, судя по употреблению слова «беспокоиться» — «worthy» в современном значении, пришло в английский язык в XIX веке», — писал Леннард Дэвис. Французский врач Анри Легран-Дюссоль окрестил эту навязчивую потребность «болезненным сомнением и страхом прикасаться к предметам». Одноимённую книгу он опубликовал в 1875 году. В отличие от Эскероля, усматривавшего источник компульсий в нарушениях интеллектуальной и волевой сфер, Дюссоль считал их эмоциональными нарушениями, что ближе к точке зрения XXI века, согласно которой они порождаются тревожностью. Драма болезни, по словам Дюссоля, начинается с приступа неослабевающего страха заражения, влекущего за собой невроз, который характеризуется боязнью прикасаться к определенным предметам, а также растущей аномальной поглощенностью, поддержанием чистоты в форме крайней чистоплотности и многократного мытья. «Больные ни на минуту не утрачивают осознание нелепости своего поведения», писал Дюссоль, одним из первых отмечая, эгодистонный характер заболевания впоследствии названного обсессивно-компульсивным расстройством. В своей книге Дюсоль приводит двадцать семь случаев, в том числе историю болезни молодой женщины, к отцу которой однажды пришел посетитель с раковым изъязвлением на лице. Ею овладела мысль, что все предметы одежды и обстановки в доме теперь в большей или меньшей степени заражены и покрыты раковой тканью. Подавленная этой картиной, она посвящала всё время чистке, скоблению и мытью, — писал врач. Она прекрасно понимала, что её страхи лишены оснований, но была не в силах их отогнать. Годы спустя, выйдя замуж и став матерью, она узнала, что в её дом забредала бешеная собака. Она не могла заставить себя прикоснуться к заражённой бешенством пыли — на мебели, на камине, на полах. в собственных карманах, на одежде других людей и на кухонных принадлежностях, — писал Дюсоль. Она протирала, очищала, терла щеткой или мыла все, до чего дотрагивалась, даже в чужих домах, и не решалась коснуться дверного молотка собственного дома. Она сетовала на свое нынешнее состояние, на тот момент ей было 36 лет, понимала, что ее страхи беспочвенны, и умоляла докторов излечить ее. продолжал Дюсоль, не указав, однако, смог ли кто-нибудь, включая его самого, справиться с этой задачей. Американец доктор Уильям Хамонт, начальник медицинской службы армии юнионистов в годы Гражданской войны, описывал молодую даму 18 лет, которую в 1879 году лечил от компульсивного поведения, проистекающего из смертельного страха заражения. «Мало-помало у неё укоренилась мысль, что невозможно избежать источников заразы, что другие люди так или иначе могут её загрязнить», писал он в работе 1883 года «Трактат об умопомешательстве в его медицинских аспектах». Когда она выходила на улицу, тот тщательно подбирала юбки, проходя мимо любого человека, поскольку боялась заразиться от малейшего контакта. Каждый день она посвящала многие часы придирчивому обследованию и очистке своих гребней и волосяных щёток, но и после этого не считала их совершенно чистыми. Она мыла руки больше двухсот раз в день и ни к чему не могла прикоснуться, не испытывая неодолимой потребности отмыть их мылом и водой. Снимая одежду вечером, готовясь ко сну, она внимательно следила за тем, чтобы не коснуться её руками, не имея надлежащей возможности вымыть их», — продолжал врач. Соответственно, ей требовалась посторонняя помощь, чтобы распустить шнуровку, после чего она ждала, чтобы одежда упала на пол и переступала через неё. Ничто не заставило бы её прикоснуться к любому предмету белья, который она уже надевала, прежде чем его снова не выстирают. Помимо мытья рук и изучения состояния гребни и щёток, она проводила почти все остальное время, тщательно обследуя каждый предмет мебели и многократно стирая с него пыль. «Молодая дама признавала абсурдность своих представлений», отметил Хаммонд, «но все равно не могла поступать иначе». Безумие или эксцентричность К концу XIX века во врачебной среде сформировалось убеждение, что компульсии не являются разновидностью безумия, вопреки представлению современников. Как утверждал английский психиатр Генри Мотсли в учебнике 1879 года «Патология рассудка» «The Pathology of Mind», они возникают, когда потребность совершить некое бессмысленное и абсурдное действие овладевает воображением и не отпускает его. Вынуждая жертву повторять действия снова и снова, поскольку лишь это позволяет достичь спокойствия. В 1894 году Дэниел Хэг Тьюк поднял дискуссию о компульсиях статьей в неврологическом журнале Brain. «Я обращаюсь к случаям болезни, когда человека нельзя счесть безумным, хотя психическое нарушение может иметь столь же тяжкие последствия, как и при подлинном сумасшествии», — писал он. Симптомы компульсии многообразные могут включать определенные мысли или слова, всплывающие с болезненной частотой и живостью. Подобные мысленные компульсии могут сопровождаться физическими, как, например, у людей, неизменно трогающих определенные предметы, проходя мимо них во время привычной прогулки. Противоположностью чему является страх прикосновения к определенным предметам. По-французски «delir du touche». Тьюк также выделял арифмоманию или болезненное стремление считать ни с того ни с сего или выполнять бесконечные вычисления. Он сетовал на тогдашнее повальное увлечение удостоверяющих вменяемость психиатров изобретать название для каждой компульсии. Досадуя, что это отвлекает внимание от основополагающих характеристик, общих для всех ее типов, среди которых автоматизм, все подавляющие и повторяющиеся склонность быть захваченным определенной идеей и совершать определенные действия при осознании совершенной бесполезности и абсурдности компульсивных мыслей или поступков. Это было первое признание того факта, что все компульсии, сколь бы разные формы они не принимали, будь то необходимость возвращаться и проверять, не переехал ли ты пешехода, тренировки на велотренажере до упаду. или лихорадочное листание страниц в смартфоне, являются проявлением одного внутреннего состояния, громадной тревоги, которую можно облегчить, пусть только временно, лишь выполнением компульсивных действий. Жертва компульсии совершенно не способна ей сопротивляться, по словам Тьюка. Причиной же является неадекватная работа мозга, сильная эмоциональная взвинченность, Главные составляющие тревожности — эмоции, свойственные людям и в самом здравом уме. Легкая степень тревоги, провоцирующая компульсии, не является редкостью у психически совершенно здоровых людей. Лаборант в психиатрической лечебнице признался Тьюку, что, сделав последнее за вечер дело, заперев дверь и не имея никаких сомнений, что она заперта, он возвращается раз, а то и два, чтобы в этом удостовериться. «Я знал людей», — продолжал врач, — «которые вскрывали конверт, куда положили чек, и с величайшим вниманием проверяли дату и подпись, желая убедиться, что все верно». Когда наука делала первые шаги к изучению компульсий, специалисты уже признавали, что они могут принимать столь мягкие формы, что было бы абсурдом считать их безумием или, выражаясь современным языком, психическим заболеванием. Английский психиатр сэр Джордж Генри Сэвидж соглашался с тем, что компульсии не являются проявлением умопомешательства. Он называл их очень распространёнными и предполагал, что практически каждый имеет те или иные, добавляя, «У меня возникает особое чувство, полагаю, свойственное многим, когда я иду по тротуару. Я испытываю стремление не наступать на трещины и в то же время склонность касаться тростью стального ограждения, идя по улице. Лишь немногие подобные случаи дают постоянных обитателей домов умалишённых. Это мнение, однако, разделяли не все. Английский невролог Джон Хьюлингс Джексон, основатель журнала «Брейн», называл компульсии, которые Тьюк и Сэвидж пытались избавить от клейма безумия, бредовыми иллюзиями. Соответственно, разгорелся спор, продолжающийся поныне. Является ли компульсия проявлением психического заболевания или всего лишь заостренной формой универсального в сущности поведения? Задумаемся о причинах самых обычных действий. Почему мы протираем кухонные столы и застилаем постели, покупаем запас продуктов на несколько дней, да просто прилежно учимся и держимся за рабочее место? Нет ли в них оттенка одолевающих нас страхов, микробов или беспорядка, голода или провала? Человеческое поведение представляет собой обширнейший спектр вариантов, и хотя крайние проявления могут внешне отличаться от средних, они относятся к единому множеству, они выпадают из него, как у жертв психотического расстройства, при котором мозг входит в режим функционирования, резко отличающийся от нормального. Однако компульсивная потребность отмывать руки после туалета Проверять, не пришло ли за последнюю минуту судьбоносное письмо или компульсии, провоцируемые любыми другими тревогами, время от времени посещают любого из нас. Как писал Тьюк сто лет назад, разница лишь в степени, и самое сложное — понять, в какой момент грань оказывается пересечена. В споре победила позиция Тьюка. К началу прошлого века было признано, что компульсии, как и управляющие ими тревоги, являются неврозами, а не психозами, странностями, причудами, вывертами, но не безумием. Даже Хьюлингс Джексон, отстаивавший учения о бредовых иллюзиях, уступил, приняв аргумент Сьюка, что, хотя это отклонение от нормального психического состояния, или, по крайней мере, заостренные и устойчивые психические состояния, Они происходят от тревожности, являющейся нормальным состоянием для представителей рода человеческого. В силу чего считать их ненормальностью было бы чрезмерным буквализмом. Компульсии заняли положенное место в науке в 1903 году, когда французский психиатр Пьер Жанне издал 750-страничный труд, посвященный обсессиям и компульсиям, обсессии и психостыния. Лез обсессион, эля псикостени. Это был на тот момент самый исчерпывающий анализ заболевания, которое сегодня называется обсессивно-компульсивным расстройством. В нем подробнейшим образом описывались симптомы ОКР, в том числе симметричных компульсий, как в примере Жанне, когда больной, увидев красный предмет справа от себя, должен затем найти подобный слева. Автор утверждал, что компульсивное поведение провоцируется ощущением, что действия не были выполнены должным образом, то есть, согласно нашему современному пониманию, тревогой. Во Франции ОКР до сих пор называется ля folie du — «психоз сомнения». «Компульсии», — писал он, — «есть результат сниженной энергии в самых главных элементах психической организации». Фактически следствие того, что разум слишком слаб, чтобы справиться с тревогой, порождающей компульсию. Предложенный им метод лечения был весьма изобретательным. Жанне рекомендовал прописывать людям, попавшим в тиски компульсии, правильное питание, здоровый сон, свежий воздух и избегание переутомления, добавляя, что могут принести пользу препараты брома в больших дозах. Он также полагал, что наркотический приход творит чудеса, временами прописывая опиум, страдающим от сильной тревоги. Уильям Хаммонд, приводивший случай молодой женщины с компульсивной потребностью наводить частоту, выписывал успокоительные. Английский психиатр Генри Моцли в учебнике психиатрии, изданном в 1895 году, рекомендовал опиум и морфий трижды в день. иногда дополненные малой таликой мышьяка. Несмотря на расхождение по поводу лечения, к концу XIX века специалисты сошлись во мнении, что компульсии проистекают из нарушения эмоциональных, а не мыслительных процессов. Как писал в «Истории клинической психиатрии» A History of Clinical Psychiatry Герман Берриас. «Тревожность была принята в качестве возможной причины. поскольку это объяснение поддержали великие деятели, а также потому, что на протяжении второй половины XIX века аффективность и эмоции вновь стали предметом научного интереса. В результате, хотя в XVIII и XIX веках компульсии считались расстройствами волевой или мыслительной деятельности, к рубежу XX века гипотеза эмоциональной природы возобладала. «Я должен был идти». В конце XIX века во Франции разразилось нечто вроде эпидемии одной из самых удивительных разновидностей компульсий в истории психиатрии — мании путешествий. По причинам, о которых до помрачения спорили ведущие психиатры того времени, трудовой люд, конторские служащие, мастеровые, ремесленники, чернорабочие внезапно охватила неодолимая тяга к перемене мест. Люди отправлялись, куда глаза глядят, и двигались пешком и по железной дороге неделями, порой годами, зачастую не имея при себе ничего, кроме одежды, в которой ушли, и нескольких франков в кармане. Имя первого безумного путешественника назвал философ Йен Хэкинг в своем выступлении в рамках лекций «Пейджа Барбура» в Университете Вирджинии в 1997 году. Это был некто Альбер Дада, слесарь-газовщик из Бордо, родившийся в 1860-х годах. В юности у Альбера развелась необычная психическая болезнь. Услышав название далекого города, а именно Марселя, он испытал настоятельную потребность его посетить. Так он и поступил, проходя до 40 миль в день. Прибыв на место, он случайно стал свидетелем разговора об Африке и счел себя обязанным сесть на корабль до Алжира. Дальнейшие перекочевки, обычно сопровождавшиеся амнезией, Альбер забывал, кто он такой, швыряли его из Бельгии в Голландию, затем в немецкий Нюрнберг и все дальше на восток. Прага, Берлин, Познань, Москва, где он побывал в 1881 году. Путешествие из Бордо в Верден в 1885. Снова и снова, по сообщению Хейкинга потребность двигаться овладевала им. Лечащему врачу Альбер сказал, что его терзает необходимость путешествовать. В этих словах слышна тревожность, питающая современные компульсии. «Все, что мне нужно, — это идти», — поведал Альбер одному доктору. Несколько мгновений назад мной овладело огромное желание пуститься в путь. «Я едва не уехал от вас в Льеж. «В дороге его почти всегда охватывает веселость», — говорил он врачам. Если и накатит печаль, достаточно пройти с километр, и печаль проходит сама собой. Угнетенность из-за пребывания на одном месте становилась невыносимой при виде отъезжающих путников, например, солдат, садящихся в поезд, чтобы отправиться в полк. «Это было невыносимо», — впоследствии рассказывал он врачу. «Я завидовал всем этим новобранцам, которые едут повидать страну». «В таких случаях», — признавался Альберт. Я чувствовал, что нужно идти, пройти долгий путь. Ни на минуту меня не покидал этот гнёт, толкавший в дорогу. Альберт часто оказывался то в одной, то в другой больнице, где компульсивно мерил шагами коридоры, и психиатры могли без помех изучать его случай. «Психическая реакция бегства, аналогичное состоянию после эпилептического припадка», заявила одна школа. «Чепуха», — возражала другая. Истерия, которая лечится гипнозом. Нет, Дромомания этим неологизмом, образованным от древнегреческого названия «скакового круга», обозначили состояние, при котором человек испытывает неодолимую потребность податься в бега. Врач Филипп Тиси, наиболее глубоко изучавший болезнь Альбера, поставил диагноз «патологический туризм», который считал формой сумасшествия. Это была эпоха, когда путешествия из привилегий аристократов превратились в массовое явление, что способствовало возникновению таких культовых фирм, как «Томас Кук и сын». Но если лондонские коммерсанты в большинстве своем ограничивались размышлениями не купить ли у Кука тот или иной тур, перемещения Альбера были обсессивными и неконтролируемыми, по словам Хекинга. Не столько путешествиями с целью познать себя, сколько попытками уничтожить свою самость. Они стали началом эпидемии маниакальных путешествий. Как и в других случаях массовой истерии, слух о поведении одного человека спровоцировал сотни подражателей. Безумных путешественников описывали врачи Германии и России, Северной Италии и других регионов Франции, помимо Бордо, откуда был родом Альбер. Независимо от подробностей жизни этих мужчин, практически все больные были мужчинами. Женщины, будь то больные или здоровые, редко путешествовали в одиночестве по Европе 1880-х годов. Их скитаний каждый рассказывал своему врачу, что был захвачен непреодолимым желанием идти. И они уходили против собственной воли, бросая все, чтобы утолить эту нужду, согласно тексту диссертации. 1892 года, основанной на историях болезни 18 лиц с патологической страстью к бродяжничеству, пациентов лечебницы Тисси в Бордо. Впрочем, мания путешествий закончилась так же быстро, как и началась. Компульсивное бесцельное скитальчество, как медицинский феномен, наблюдалось с 1887 по 1909 годы, сообщил Хекинг. И впоследствии не повторялось. Компульсия и психоанализ. Итак, на авансцену выходит Зигмунд Фрейд. Родоначальник психоанализа считал заболевание, ныне именуемое обсессивно-компульсивным расстройством, самым интересным из психических нарушений и посвятил ему 14 статей. Однако в эссе 1909 года он признался, что до сих пор не смог разрешить ни одного серьезного случая. Тем не менее, Фрейд облегчал состояние своих компульсивных пациентов. Его подход к лечению резко отличался от всей предшествующей традиции, поскольку он анализировал компульсии точно так же, как сны, воспоминания и практически любые другие сообщения пациентов, как символы. К примеру, девятнадцатилетняя пациентка поведала ему о компульсивном ритуале отхода ко сну, без которого не могла уснуть. По описанию Фрейда, она останавливала большие часы в своей спальне и выносила за дверь остальные, в том числе карманные. Даже крохотным наручным часикам не положено было лежать в ящике прикроватного столика. Дверь между спальнями её и родителей должна была оставаться приоткрытой ровно наполовину, для чего она подкладывала в дверной проем различные предметы. Она передвигала цветочные горшки и другие сосуды, чтобы исключить их случайное падение, и укладывала подушки в форме бриллианта. Больная встряхивала пуховое одеяло до тех пор, пока пух не перемещался в его нижнюю часть. Но добившись этого, Нервозно разравнивала наполнитель, пытаясь разделить пушинки. «Её всегда преследовало ощущение, что не всё сделано как надо», — писал Фрейд. «Всё нужно было проверить и повторить, поскольку то одно, то другое вызывало сомнения». Современные психиатры, скорее всего, диагностировали бы у пациентки компульсивную потребность сделать всё правильно, питаемую тревогой, которая вспыхивала при нарушении обстановки и размещении предметов в спальне. Фрейд усмотрел в компульсивном ритуале этой молодой женщины скрытый, как обычно, сексуальный подтекст. Подготовка постели символизировала ее желание забеременеть, устройство гнезда для своего чрева. Часы, настенные и наручные, тоже имели сексуальную символику, генитальную, поскольку связаны с периодическими процессами. А также потому, что молодая женщина, возможно, гордилась, что ее менструации – Точно как часы. К тому же тиканье часов можно сравнить с биением или пульсацией в клиторе при половом возбуждении. Женщина, которую он определил как невротичную, больную с агорафобией и обсессивным неврозом, убирала часы, поскольку хотела избавиться от символов женских гениталий на ночь, пояснил Фрейд на лекции. Сосуды, цветочные горшки и вазы, также женские символы. И ритуальное избавление от них пациентке перед отходом ко сну диктовалось страхом, что в первую брачную ночь у неё не будет кровотечения и окажется, что она не девственница. «Сначала женщина отвергла предложенное им символическое объяснение», заявил Фрейд, но постепенно приняла все интерпретации и отказалась от церемонии в целом. Фрейд не ограничился рассмотрением компульсивного поведения пациентки как такового. и предположил, что обсессии и компульсии чаще всего уходят своими корнями в детство, как и любая психическая болезнь. Если ребёнок хотел заняться игрой, продиктованной тягой к насилию или связанной с сексуальностью, но родитель ему воспрепятствовал, конфликт неудовлетворённого желания и запретного действия порождает вытеснение психической энергии, питающей желание. Эта энергия оказывается заперта в подсознании, и впоследствии у взрослого проявляется в обсессиях и компульсиях. Большинство психиатров придерживались в тех или иных вариациях фрейдистской интерпретации ОКР со всеми атрибутами — бессознательным, вытеснением, защитными реакциями эго почти до 1970-х годов. Фрейда можно назвать сапожником без сапог, поскольку у него самого была компульсия. «Он не расставался с ручкой, писал везде и всегда и никогда не изменял привычки», отмечает Лидия Флем в его биографии. «Он всегда работал компульсивно, принимая пациентов с утра до позднего вечера, а затем писал до глубокой ночи, обычно до двух или трех часов». Фрейд признавал, «Я действительно не представляю себе нормальной жизни без работы. Размышлять и работать — это для меня одно и то же, и ничто больше меня не радует». В признании, перекликающемся с современным пониманием тревоги как основы компульсивного поведения, Фрейд выражал ужас, что слова могут оказаться «бессильными», а мысли перестанут его посещать, заключая, что «об этом невозможно думать без дрожи». Он никогда не мог рассчитывать на продуктивность в любой момент и в любом настроении. У него случались дни, когда ничего не ладилось, и он рисковал полностью утратить способность к работе и борьбе. Обратите внимание на последнюю фразу. В ней ясно читается компульсивная потребность писать и лечить, создаваемая тревогой, более того, экзистенциальным ужасом, что однажды он будет на это не способен. Фрейд обозначал обсессивность и компульсивность термином «цвангсной розе» — «невроз принуждения». близким к понятию форштелун навязчивая, буквально принудительная идея, предложенному австрийским и немецким психиатром Рихардом фон Крафт-Эббингом для обозначения неотступных мыслей. В Англии понятие «цванг» стали переводить словом «обсессия», а в США — «компульсия». Термин «обсессивно-компульсивное расстройство» является компромиссным. Таким образом, хотя современные психиатры и учёные старательно подчёркивают двойственную природу этого заболевания, обсессивные мысли провоцируют тревогу, облегчить которую может только компульсивное действие. Исследователи-первопроходцы считали его одноплановым.